глава седьмая. «Чего нос кривишь? Не нравится? Ищи съемное жилье. Мне только ваших богатеньких задниц тут не хватало!» Фыркнула комендант общежития Калахарагран, приглашающим жестом указав на выделенную мне комнатку. От ее чересчур громкого фырка с потолка предложенной мне комнаты сорвался пласт отсыревшей штукатурки и шлепнулся прямо на кровать, подняв небольшое облачко пыли и заставив несколько паучков спешно покинуть свое убежище. Меланхолично проследовала взглядом за тем, как они скрываются в огромной темной щели в полу. А я-то думала, что хуже общежития в моем родном мире быть не может. А ведь, насколько помню, Сандра жила в роскошных условиях. Повезло с комнатой. Или для магов-теоретиков изначально условия лучше? Тут же пришло воспоминание, как Сандра только приехала заселяться, но даже не вошла еще в здание общежития, как ее мама понеслась сначала к комментанту, потом к декану, потом к ректору, потом еще кому-то, пока Сандре не выделили шикарнейшую комнату, где жила она одна. Ага, ясно. Видимо, мамуля не отбросила мысли о скором замужестве дочурки и, рассчитывая, что, столкнувшись с бытовыми трудностями, я вернусь обратно. В этот раз со мной не выдвинулась. Тем лучше. А комната? Ну, не всё же так плохо. Да, с потолка сыпется штукатурка, а по нему пробегает какая-то рябь. Видно, с боящих охранных заклинаний. Наверное же, можно починить. Да и штукатурка осыплется, больше падать не будет. Паукам найду другое жилище – «Щель чем-нибудь заделаю. С окном, конечно, в котором не хватало одного стёклышка. Будет похуже. Но пока всё равно тепло. А там что-то придумаю». «Что ещё? Шкаф вон есть с перекошенной дверцей. И даже зеркало какое-то висит. Ну, я думаю, если стряхнуть пыль, обнаружу там зеркало. Кровать опять же на месте. Хотя обломки, небрежно сваленные в углу, наверняка когда-то были стульями». Со столом напряжёнка, как понимаю, зато подоконник достаточно широкий. Да ладно, что я? Не общаговская, что ли?» Покосилась на замерзшую рядом орку, сложившую руки на внушительной груди и с предвкушением ожидавшую моей реакции. «Интересно, а что ей уже успела сделать Сандра? Вроде стычек с ней никаких не было, да и характер у моего двойника, конечно, не подарок, но на открытые конфликты она ни с кем никогда не шла, да и нарочно никого не пыталась подеть уж точно». Впрочем, догадываюсь, что дело уже скорее в маму Лиссандры, успевшей навести тогда такого шороху, что впечатлений хватило всем с излишком. Других комнат, так понимаю, нет? Все же предприняла я попытку, заранее обреченную на повал. «Кто успел раньше? Тому и достались комнаты с ремонтом. Я список аспирантов получаю всегда заранее. Там тебя не было. Из резервных это вот имеется». «И еще парочка, которые выглядят еще хуже, уж поверь. А подселять тебя к студентам не имею права». «Приказ вышестоящего начальства». С явным удовольствием протянула она. «Ага. Но тут и возразить нечего. Тех, кто планировал идти дальше в аспирантуру, знали задолго до появления их сканов на тех свитках. Это я тут с бухты-барахты. Да и не исключаю того, что когда увидели мой скан, не придали ему никакого значения». Решив, что случайно или на эмоциях капризная аристократка, что-то кому-то доказывая, влепила его туда. Так что вполне возможно, что под конкретное количество аспирантов и подготовили комнаты. «Ясно. А почему здесь так мокро и воняет рыбой?» Протянула я тоскливо. «Русалка тут жила. Постоянно затапливала всех. Идиотка безалаберная!» Проворчала комендант, поморщившись. Я лишь кивнула, принимая ответ. «А что тут ещё скажешь? Может, если открыть окно полностью и хорошо всё вымыть, запах уйдёт? Сырость, правда, вряд ли куда денется, если за столько времени не ушла. Но может, тут существуют какие-то согревающие или высушивающие артефакты? Потихоньку разберусь. И вообще, выше нос, Сашка, ты попала в магическую академию, как мечтала ещё в детстве, и будешь жить одна в комнате, как мечтала с первого курса в своём мире». На моих губах против воли появилась улыбка, а в груди встрепенулась надежда, подтянувшая за собой щекочащее чувство радостного предвкушения. «Спасибо, Лерри Гранн. А охранное заклинание тут работает? И нет ли возможности взять из других резервных комнат какую-то мебель? Может, где стулья есть или стол? Куда можно выбросить мусор и обломки? И у вас случайно нельзя попросить какие-то бытовые артефакты? Я с собой не взяла, а купить сегодня уже не успею». Не хотелось бы спать в такой грязи. И я довольно искренне улыбнулась, уже мысленно прикидывая, с чего бы начать в первую очередь. Больше всего, конечно, нервировал стойкий рыбный запах. Орка удивленно на меня уставилась, явно ожидая возмущений и настроившись на выяснение отношений. Но в самом деле, толку зря сотрясать воздух. «Охранная чуть барахлит, но работать должно. Ты правда будешь тут жить?» Ответила она машинально, одарив подозрительным взглядом. «Ну, другого выбора-то у меня нет», — сами сказали. Я обезоруживающе улыбнулась и прошла внутрь комнаты. Одна из половиц подо мной пронзительно скрипнула, отчего я едва не подпрыгнула на месте. С другой стороны, это даже радовало. Раз пол скрипит, значит, не прогнил. Это в самом деле одна из самых более-менее нормальных комнат. «Некоторые аспиранты к имуществу Академии относятся слишком уж наплевательски», – донёсся до меня уже не такой враждебный голос коменданта. «Зато здесь есть своя ванная. В большинстве комнат этого не предусмотрено». Последняя фраза всё же прозвучала с хихицей, но я в самом деле обрадовалась новой информацией. «Личная ванная. Да я уже просто влюбилась в эту комнату». И плевать, что за время, что прожила в доме Сандры, немного успела привыкнуть к роскоши. До этого я шесть лет наслаждалась всеми прелестями общежития, где мы ютились вчетвером в комнате, которая лишь самую малость больше этой. «Понимаю, стоило это сделать гораздо раньше, но вы извините, что тогда так с мамой получилось. Она всегда такая, со всеми, просто переживает сильно». Добавила я, чуть помявшись, мысленно пиная Сандру, что за десять лет обучения здесь не нашла момента, чтобы в самом деле извиниться перед комендантом. «Думаешь, я помню всех самовлюбленных, наглых аристократов, которые считают, что им тут все обязаны по праву рождения? Каждый год находится пара-тройка тех, кто возомнил себя равнее прочих», фыркнула Ларри Грин. «Но было видно, что даже если и не помнила мою маман...» Ей было приятно, что я извинилась. «Тяжело, наверное. Или, по крайней мере, неприятно. Но вот такие вот мы гадостные. Особенно по малолетству». Я сокрушенно развела руками, уже в открытую улыбаясь. Настроение все равно было отличным. «Так что насчет мебели и артефактов? Хоть что-то?» «Про стол не скажу. А вот в двадцать седьмой комнате, кажется, была огнеупорная тумбочка» и Единственное уцелело после истерики огненного джина, провалившего защиту. «Паскудник такой! Он провалил, а страдает имущество моего общежития! Ладно, я посмотрю, если никому не отдала еще, можешь взять. А в пятнадцатой могут быть стулья. Один точно!» «Спасибо!» – искренне обрадовалась я. «А с окном можно что-то сделать? Может, подскажете, куда обратиться?» Всё же вечерело, а через пустой проём начало уже ощутимо поддувать. Да и у меня на глазах влетел какой-то мотылёк. Вот только этого мне ещё не хватало. Так-то я прикидывала, что можно как раз русалочьим одеялом пока и закрыть окно. Но это уж совсем печально, даже в качестве временной меры. «Я с утра подам заявку ремонтникам, но они долго реагируют на заявки из нашей академии. Впрочем, пока всё равно тепло, а до холодов должны успеть». Заодно обновят охраны и теплоизолирующие заклинания. На окно протянут в том числе, да и по водопроводу посмотрят. Пока у тебя там только холодная вода. Новый матрас у костелянши возьми. И лучше поторопись сейчас, пока она не ушла. Постельная, надеюсь, у тебя своё. После «Русалки» не рисковала бы использовать. Что ещё? Вот артефактов нет. свои личной не дам и не проси». «Но можешь обратиться в соседней комнаты к другим аспирантам, может, кто поможет». «Ладно, обживайся. Для аспирантов правила проживания такие же, как и для прочих студентов». На последней фразе комендант веско погрозила указательным пальцем у меня перед носом и, сообщив все же, как добраться до Костелянши и куда в случае нужды выбрасывать хлам, удалилась. «Ага. Ладно, тогда с получением матраса и начну». «Ещё бы не мешало наконец-то забрать свои вещи, которые извозчик за дополнительную плату принёс в общежитие и оставил в холле». «Ну да ладно. Сурового вида пожилой тролль, исполняющий обязанности вахтёра, подметив мой растерянный вид, пообещал присмотреть за ними, чтобы вездесущие первокурсники не затоптали. Охрана и заклинания-то я на них навесила, но это не спасёт, если кто-то попросту споткнётся о них». Костелянша моему появлению не очень обрадовалась, это читалось и по ее брезгливо поджатым губам, и по недовольному взгляду, и по порывистым резким движениям, и по весьма неплохому матрасу, которым меня едва не пришибли, попросту практически швырнув им в меня. Я уж испугалась, что Сандра и ей успела что-то сделать, хотя и не помнила, чтобы она пересекалась с ней. Моя предшественница в бытовыми вопросами точно особо не заморачивалась. То ли в её vip комнате всё было исключительно новым, то ли нанимала домовых. Вот такие вот мелкие, ничего не значащие в глобальном смысле воспоминания, по запросу память Сандры отказывалась выдавать. Ну да ладно, не суть. В любом случае оказалось, что Костелянша не имела ничего против конкретно меня. Просто торопилась убраться поскорее домой, а я её задерживала. Поэтому, вытолкав меня вместе с матрасом в обнимку за порог... Сердито звякая ключами, заперла дверь и, активировав охранный контур, умчалась куда-то, а я с тоской осознала, что моя комната на седьмом этаже, в то время как мы с матрасом находились на втором. Недолюбливать его начала на третьем этаже, проклинать на четвертом. Вместе с ним проклинать заодно и Сандру с хороном пока доползла до пятого. Но больше всех... Конечно, досталась русалке, угробившей свою комнату и кровать в частности, из-за чего я и оказалась в нынешней ситуации, громко не стесняясь в выражениях стенать о своей судьбе, застряв на лестнице между пятым и шестым. «Был бы ты нормальным матрасом, сам бы дошёл», выпалила я в сердцах под конец, мысленно представляя, как на огромной сковороде поджариваю чей-то большой такой рыбий хвост. И в этот же момент матрас в моих руках вдруг вздрогнул – будто смутившись от моих слов, и попытался выскользнуть из моих объятий. От неожиданности я едва не навернулась там же. А сразу так нельзя было сделать? Только и смогла выдавить, продолжая идти за матрасом, поднимавшимся на шестой этаж уже без моей помощи. «Я сразу так и сделал, как только увидел», ответил он внезапно, на что я лишь нервно икнула. Но мое удивление продлилось секунды три, не больше, Как только матрас оказался на лестничной площадке, я наконец-то увидела, что там стоял парень, который магией и направлял мою ношу. «Ой, прости, если что, я не к тебе обращалась. День тяжелый выдался, и вот я...» Пробормотала, окончательно смутившись, представив, какой неблагодарной дурой выглядела только что. И на Сандру, блин, не спихнуть. «И ты разговаривала с матрасом?» Парень заинтересованно приподнял бровь, в то время как его губы расползлись в улыбке а мне захотелось провалиться под землю. «Да ладно, чего ты? Поверь, было бы гораздо хуже, если бы он тебе ответил». И подмигнул, продолжая улыбаться. «Ага, смешно ему тут». Но против воли улыбнулась в ответ и пожала плечами. К тому же парень действительно был очень уж симпатичным. «А учитывая мой уровень благодарности за спасение от позорной смерти на лестнице под моей ношей». «Говорю же, ну просто обалдеть, насколько тяжелый день! Спасибо, что помог!» И тут же прижалась к стене, когда мимо вдохновенно, ругаясь друг на друга, прошли два парня, перетаскивая диван с верхних этажей вниз. Как вовремя я встретила своего спасителя, а... Воображение тут же нарисовало картинку, как меня сбивает диваном и сверху накрывает моим же матрасом. «Да я уж понял». От хорошей жизни такие хорошенькие девушки с постельными принадлежностями не разговаривают. Только поступила. Первый курс. Поинтересовался мой рыцарь, добродушно продолжай держать мой матрас. Почти. Аспирантура. Ну да, только заселилась. Вновь смущенно потупилась, мимоходом заправив растрепавшуюся прядь волос за ухо. О, здорово. На одном этаже тогда живем. Ну пойдем, донесу тебя до двери. Сообщил он воистину радостную весть, чтобы тут же добить следующим вопросом. «Кстати, а почему ты магией не воспользовалась?» «Почему, почему?» «Потому что я идиотка, которая забыла, что владеет магией. Грёбанное заклинание левитации. Да, Сандра использовала на каждом шагу. Какого хрена я матрас попёрла вручную?» «Или говоря о том, что день тяжёлый, имела в виду, что успела истратить весь магический резерв, а тут ещё этот груз» тот же самый и подсказал мне удобную отмазку. «Типа того. Так что тебя меня просто само проведение послало», выдохнула искренне. «Да, я такой. Всегда готов прийти девушке на помощь. Кстати, меня Саймон зовут». И снова сверкнул своей белозубой улыбкой, отчего что-то сладко ёкнуло внутри. «Я Сандра. Будем знакомы, Саймон». «Нет, если на моём этаже водятся такие вот красавчики», то я уж тем более рада моей комнате. И чего уж там, матрасу, благодаря которому произошло наше знакомство. Ладно, русалка, живи.